Прошло 10 слишком месяцев моего житья на злополучном острове Теперь, когда я был спокоен за безопасность моего жилья Я решил более основательно обследовать остров И посмотреть, нет ли на нем еще каких-нибудь животных и растений Неизвестных мне до сей поры Я начал это обследование 15 июля. Прежде всего, я отправился к той бухточке, где я причаливал с моими плотами. Пройдя мили-две вверх по течению, я убедился, что прилив не доходит дальше. И начиная с этого места и выше, вода в ручье была чистая и прозрачная. По берегам его тянулись красивые луга, ровные, гладкие, покрытые травой. А дальше... Там, где низина постепенно переходила в возвышенность и куда, как надо было думать, не достигал разлив, рос в изобилии табак с высокими и толстыми стеблями. Я увидел также большие растения алоэ и сахарный тростник. Но я не знал, как можно употребить алоэ. Что же касается сахарного тростника, то он рос в диком состоянии и потому был плохого качества. На первый раз Я удовольствовался этими открытиями и пошел домой, раздумывая по дороге о том, как бы мне научиться распознавать свойства и доброкачественность плодов и растений, которые я найду. На другой день, шестнадцатого, я отправился той же дорогой, но прошел немного дальше, туда, где кончался ручей и луга, и начиналась более лесистая местность. В этой части острова... Я нашел разные плоды, в числе прочих дыни и виноград. Виноградные лозы велись по стволам деревьев, и их роскошные гроздья только что созрели. Это открытие удивило меня и очень обрадовало. Однако, наученный опытом, я поел винограду с большой осторожностью, вспомнив, что во время пребывания моего в Берберии Там умерло от дизентерии и лихорадки несколько невольников-англичан, объевшихся виноградом. Я решил высушить его на солнце и сделать из него изюм. Я не вернулся домой в этот день. К слову сказать, это была первая моя ночь на острове, проведенная вне дома. Как и в день кораблекрушения, я взобрался на дерево и отлично выспался, а на утро продолжал свой обход. Судя по длине долины, я прошел еще мили четыре в прежнем направлении, то есть на север, сообразуясь с грядами холмов на севере и на юге. В конце этого пути было открытое место, заметно понижавшееся к западу. Родничок же, пробивавшийся откуда-то сверху, тек в противоположном направлении, то есть на восток. Вся окрестность зеленела, цвела и благоухала точно сад, насаженный руками человека.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 Она стала бы таким же безусловным достоянием моего рода, как поместье английского лорда. Тут было множество кокосовых пальм, апельсиновых и лимонных деревьев, но все дикорастущих, и лишь на немногих из них были плоды. Тем не менее, я нарвал зеленых лимонов, которые были не только приятны на вкус, но и очень полезны. Я пил потом воду с лимонным соком, и она очень меня освежала и подкрепляла. Теперь мне предстояло много работы со сбором плодов и переноской их домой, так как я решил запастись виноградом и лимонами на приближавшееся дождливое время года. Я собрал виноград и сложил его в большую кучу в одном месте и в кучу поменьше в другом месте. Так поступил и с лимонами, сложив их в третью кучу. Затем, взяв с собой немного тех и других плодов, отправился домой. с тем, чтобы захватить мешок и унести домой остальное. Итак, я вернулся домой после трехдневного отсутствия. Но к концу этого путешествия мой виноград совершенно испортился. Сочные тяжелые ягоды раздавили друг друга и оказались совершенно негодными. Лимоны хорошо сохранились, но я принес их очень немного».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 Значит, здесь хозяйничали какие-то животные, но какие именно, я не знал. Убедившись, что складывать виноград в кучи и затем перетаскивать их в мешках невозможно, ибо мой сбор окажется частью уничтоженным, частью попорченным, я придумал другой способ. Нарвав порядочное количество винограду, я развесил его на деревьях так, чтобы он мог сохнуть на солнце. Что же касается лимонов, то я унес их с собой, сколько был в силах поднять.